Как к вам относятся на самом деле? Узнайте с помощью трех приемов, которыми пользуются дипломаты. Как же узнать, как к нам относятся на самом деле? Действительно ли испытывают симпатию или только делают вид? Встречайте три проверенных приема из вселенной дипломатии, которые помогут определить истинное отношение других людей. В основе этих приемов лежит анализ и оценка реакции человека на наши действия. Итак, способ первый проверка на отзывчивость. Вы обращаетесь к человеку с просьбой и наблюдаете за его реакцией, но не с обычной просьбой, а с просьбой, выбивающейся из его зоны комфорта. Если человек соглашается, значит он по-настоящему Искренне и хорошо к вам относятся. А если начинают юлить и отказываться, это уже другое дело. Если человек ссылается на различные убедительные причины, мешающие ему вам помочь, переиграйте их альтернативным вариантом в стиле «Если ты мне не можешь так помочь, хорошо, но помоги тогда вот так». Если человек и в этом случае уходит в отказ, Определенно есть над чем задуматься, особенно если отказы звучат более двух раз подряд. Второй способ – проверка на благодарность. Вы делаете человеку что-то доброе и полезное. Но не просто что-то доброе и полезное, а то, что ему нужно. Если вы поможете человеку в том, о чем вас не просили, вас могут упрекнуть в навязчивости. Поэтому вы помогаете в том, что нужно, и наблюдаете за реакцией. Если благодарность будет поверхностной, с большей вероятностью в ваших отношениях не все так гладко. И, наконец, третий способ основывается на принципе взаимной инициативы. Вы проявляете инициативу в отношениях и демонстрируете свое постоянное хорошее расположение. Если оно не оценивается должным образом, также определенно есть над чем задуматься. К примеру, вы приглашаете человека вместе весело провести время. Звоните, пишите ему и демонстрируйте искреннее, ненавязчивое внимание. Если вас не приглашают в ответ, не пишут и не звонят в ответ первыми, подобная реакция также отлично показывает, как к вам относятся на самом деле.